Путешествие проходило в молчании. Эмили заговорила лишь тогда, когда во тьме проступили размытые контуры Хивао. Муана сказала, что, попав в плен, ты утратил ману, что ты больше не о и на твоем острове будет править совет племени. Когда я вернусь на Хиваоа, никто не посмеет оспаривать мою власть. «Моя мана — это моя душа. Разве я изменился?» Эмили хотела сказать, что она слишком плохо знает его, потому ей трудно судить, что он потерял, а что приобрел. Но вместо этого она спросила, «Почему ты отказался от свадьбы?» Моана была очень несчастна. Отказался потому что передумал. Такие ошибки как раз и влияют на Ману. На самом деле нас с Муаной ничто не связывает. Не все то, что считается подходящим, является истинным. Она жаловалась, что теперь никто не захочет взять ее в жены. Глядя на Муану, ты можешь в это поверить? Эмили вздохнула. Она вглядывалась вдаль, туда, где... Шелестели опахала пальм и бурлили прибрежные волны. — Что я буду делать на твоем острове? — Ничего. Я намерен плыть на Нукухива. Вцепившись в борт лодки, Эмили поднялась на ноги. Судно качнулось, но ты остался неподвижным. Волнистые волосы обрамляли четкий овал его лица, на котором играли блики лунного света. Облик молодого вождя был полон таинственности и дикой силы. Эмили была уверена, что в том мире, где она привыкла жить, такое уже не встретишь. Зачем? Потому что там есть священник, и мы можем пожениться согласно твоим обычаям. Эмили потеряла дар речи. Между тем, это я продолжил. То, что я тогда сказал, не было шуткой. Я сразу понял, что ты станешь моей женой. С внезапной ясностью я открыла то, что она ощущала уже давно. Она влюбилась в Атеа с первого взгляда. Его мана взяла ее в плен и затуманила разум. И все же то, что он говорил, казалось немыслимым. Охваченная смятением Эмилии едва нашла, что ответить. Ты не можешь жениться на мне, ведь по вашим понятиям я простая женщина, ты белая женщина, а это все меняет. И потом, если я скажу, что ты знатного рода, мне не смогут не поверить. Положив весло, он взял девушку за руки. Ладони твои были удивительно теплыми. В их прикосновении ощущалась надежность, в его глазах виднелся настойчивый блеск. Эмили не могла поверить, что ее робкие, трогательные, безнадежные мечты воплощаются в реальность с диковинной силой, сносящей и сметающей все на своем пути. «Ты будешь моей, Эмалай. Она смутилась. «Атеа, у нас это происходит не так. Сначала ты должен спросить моего согласия». Он с готовностью кивнул. «Ты хочешь стать моей женой?» Эмили печально улыбнулась. «Даже если и да, то, по-моему, это невозможно. Мы из разных миров. Ты не признаешь нашей веры. Я могу». «Притвориться, — невозмутимо промолвила Ате, — нехорошо обманывать тех, кто вещает от имени Господа. Гораздо хуже обманывать самих себя». Они плыли всю ночь. Утро встретило их приятной прохладой, а день — печным жаром. Эмили подумала, что без зонта и шляпки ей грозят солнечные ожоги. Да и воды было не так уж много. Палящее солнце сделало ее вялой, и она не могла думать даже об отце, который наверняка сходил с ума от тревоги. Эмили легла на дно лодки и, не отрываясь, смотрела на темный силуэт Атея, четко выделявшийся на фоне залитого ослепительным светом пространства. Всецело положившись на волю судьбы, она не спрашивала ни сколько времени им еще плыть. Никаким он видит их будущее. Между тем, обнаружив исчезновение дочери, Рене впал в панику. Он сразу догадался, что это Эмили освободила Атеа и был уверен в том, что паренезиец силой увез девушку с собой. Он бросился к Луа, который был мрачнее тучи, нарушение табу вело к жестокой каре и к большой беде. Вождь Наики на отрез отказался дать раненых людей, которые сопроводили бы его на Хивауа, и француз пребывал в полнейшем отчаянии. Он явился в хижину Муаны, чтобы забрать вещи Эмили. Туземка молча наблюдала за тем, как Рене шарит в сундучке дрожащими руками и бормочет, что ему во что бы то ни стало надо попасть на Хивауа. Не туда. Вдруг произнесла девушка. На Нукухива. Рене обернулся, почему? Тебе не вызвали, Тималай, без помощи белых людей. Если ты решил взять твою дочь себе, просто так он ее не отпустит. Как я доберусь до Нукухива, если Луа отказывает дать мне сопровождающих даже до Хивауа? Сделав шаг вперед. Моана коснулась его плеча. — Я поплыву с тобой. — Ты женщина. Тебе не провести судно через волны ифы. — На самом деле я многое умею, — веско произнесла Моана. — Но я возьму с собой одного из младших братьев. Он не откажется мне помочь. — А как же Лоа? Ты отправишься на нуку без его разрешения на сей раз, я намерена сама решать свою судьбу. Рене по-прежнему сокрушенно качал головой. Внезапно ему в руки попался дневник, который Эмили собиралась вести в Полинезии, и он с надеждой открыл его. Когда взгляд Рене натолкнулся на девственно-чистые страницы, Он понял, что совершенно не знает свою дочь.